Глава двадцать седьмая. Есть о чем подумать. Гурни не понимал, как реагировать на новость. Всю дорогу домой он мучительно пытался отвлечься и подумать о чем-нибудь еще. Он ничего не понимал в мире искусства, кроме того, что этот мир населен людьми, настолько же непохожими на полицейских, как попугаи не похожи на ротвейлеров. Год назад, занимаясь портретами, он не успел толком окунуться в эту среду, если не считать нескольких визитов в галерею. Но там не водились богатые коллекционеры и не продавали кресла модельеров за баснословные деньги. И ничто не предвещало, что человек со странным именем Яй Икинстил захочет купить ретушированное фото маньяка за сто тысяч долларов. Помимо фантастического предложения, его также взволновала чересчур откровенная заинтересованность Сони. Не только в проекте, но и в нем. Она даже намекнула, что если выпьет больше, чем дозволено, чтобы сесть за руль, то, пожалуй, снимет номер в мини-гостинице пригорцующей горцующей утке. Судя по интонации, это был даже не намек, а явное приглашение, и отказ потребовал от гурни самообладания, какого он за собой даже не подозревал. хотя, возможно, самообладание — слишком громкое слово. Просто он никогда не изменял Мадлен и не собирался внезапно начинать это делать. Впрочем, он не был до конца уверен, что именно отказался от приглашения, а не отложил согласие. Они договорились встретиться с Якин в субботу в Манхэттене, обсудить сделку и, если она окажется юридически прозрачной, принять предложение. Соня была готова выступить брокером и заниматься деталями. Получалось, что Гурни вовсе не отверг ее, а, напротив, добровольно вовлекал в свою жизнь. От этих мыслей его била неприятная дрожь. Он попытался отвлечься на дело Перри, не без иронии отметив, что рассчитывает успокоиться, думая о кровавых подробностях. Метания утомили его настолько, что он задремал за рулем и чуть не разбился. Он проснулся лишь потому, что у обочины оказалась здоровенная яма, на которой машину как следует тряхнуло, и он, очнувшись, успел вовремя вырулить обратно на дорогу. Спустя несколько километров он притормозил у автозаправки, где купил стаканчик мутного кофе, надеясь замаскировать нехорошую горчинку дополнительной порцией молока и сахара. Вкус все равно был отвратительным. В машине он достал список из папки по делу Перри и позвонил сначала Эштону, а потом Уитру Перри, но оба раза попал на автоответчик. Эштону он просто попросил перезвонить, а Перри сказал, что хотел бы встретиться в ближайшее время, добавив в конце «Если я забуду, напомните, что я хотел задать вопрос насчет вашего Уэзерби». Как только он нажал отбой, телефон зазвонил. «Дэйв?» «Это Вал. Вам нужно съездить на одну встречу». «Что за встреча?» Она ответила, что говорила с окружным прокурором Клайном и пересказала ему все, что узнала от Горни. «Что именно вы пересказали?» «Что истории двойное дно, которого копы в упор не видят, что они упускают вероятный мотив мести, что Флорес наверняка никакой не Флорес и что если они продолжат искать мексиканского нелегала, то никогда никого не найдут». Еще я сказал, что они напрасно тратят и свое, и мое время, и что я в жизни не имела дела с такими олигофренами. Вы действительно назвали их олигофренами? Они за четыре месяца не нарыли и половины информации, которую вы обнаружили за два дня. Как их после этого называть? Боюсь, вы швырнули кирпич в пчелиные улей. Если это подстегнет их к работе, то пусть жужжат. Клайн что-нибудь ответил. Клайн был сама дипломатичность. Мой муж, точнее, деньги моего мужа, кое-что решают в политике Нью-Йорка, так что прокурор выразил желание быть в курсе альтернативных взглядов на дело. Еще он, по-видимому, неплохо вас знает. Спросил, каким образом вы задействованы в расследовании. Я ответил, что вы просто мой консультант. Дурацкое слово, но его это, кажется, удовлетворило. Вы упоминали какую-то встречу? Да, завтра в три, в его офисе. «Вы, он и еще какие-то люди из штата, он не уточнял». «Съездите?» «Съезжу». Он вышел из машины, чтобы выбросить остатки кофе в мусорку у заправочных автоматов. Мимо тащился видавший виды оранжевый трактор, влача за собой прицеп с сеном и источая дизельную вонь, смешанную с запахом навоза. Когда Горни вернулся в машину, телефон опять звонил. Это был Эштон. «У вас новые вопросы? Мне нужны имена одноклассниц Джиллиан, начиная с ее поступления в Майплшейд, а также имена ее терапевтов, психиатров, любых специалистов, кто регулярно имел с ней дело. И было бы неплохо составить список потенциальных врагов, людей, которые даже теоретически могли желать зла ей или вам». «Боюсь, вы требуете невозможного. Но речь всего лишь о списке имен». «Видимо, я недостаточно внятно объяснил, что в Мэйпл-Шейде действует строжайшая политика конфиденциальности. Из всей документации у нас есть только юридически необходимые бумаги, которые требует государство. Мы храним данные о бывших сотрудниках ровно до момента полной выплаты налогов, а затем их уничтожаем. У нас не фиксируются никакие диагнозы и не ведутся истории болезни, потому что официально этим мы не занимаемся». «Словом, мы не разглашаем ничего и никому, и скорее расформируем школу, чем нарушим эту политику. Учащиеся и их семьи доверяют нам, как ни одной другой организации, и мы не допустим их компрометации». «Складная речь», — прокомментировал Горни. «Я ее не раз произносил», — признался Эштон. «И, видимо, еще не раз придется». «Список людей, с кем Джиллиан близко общалась, помог бы найти ее убийцу». Неужели это не повлияет на вашу позицию? Нет. А если бы этот список мог спасти вашу собственную жизнь, это бы тоже ничего не изменило? Ничего. Значит, вас нисколько не беспокоит инцидент с чашкой? Гораздо меньше, чем вероятность нанести удар по Мэйпл-Шейду. У вас больше нет вопросов? А как насчет врагов за пределами мейплшейда? Полагаю, у Джиллиан их везде было немало, но я не знаю никаких имен. А у вас? Конкуренты по специальности, профессиональные завистники, бывшие пациенты с оскорбленным самолюбием. А может быть, пара-тройка десятков человек наберется. Не хотите поделиться именами? Не хочу. И мне пора на следующую встречу. Надо же, сколько у вас встреч. До свидания, детектив. Телефон молчал, остаток пути до Дилвида. Горни остановился у лавки Абеляра, надеясь, что приличный кофе перебьет вкус предыдущих помоев. Имя абонента на экране заставило его улыбнуться. «Детектив Горни, это Агата Смарт, секретарь доктора Перри. Как я поняла, вы хотите встретиться с доктором, а также получить информацию о его охотничьем ружье. Это верно?» «Верно». «Вы не подскажете, когда она его перебила?» «Для этого необходимо подать запрос в письменной форме, после чего доктор примет решение о целесообразности встречи». «По-видимому, я забыл упомянуть в сообщении, что мои вопросы касаются убийства его падчерицы». «Мы так и поняли, детектив. Повторюсь, необходимо подать запрос в письменной форме. Я продиктую вам адрес». «В этом нет необходимости», — ответил Горни, стараясь подавить раздражение. Вопрос у меня в сущности всего один. Где находилось ружье вечером 17 мая? Детектив, я вынужден повторить снова. Просто передайте ему этот вопрос, мисс Смарт. Благодарю.